Альхамдул-Ляхи, Роббил Альмин, Ассалату, Ассалату, Ассалату, Мурсалина, Мухаммадин, Вааля Алихи, Ва Сахбихи, Ва Салям. Сегодня с дозволение Всевышнего Аллаха С.П. продолжим изучение книги Люматул-Атикат-Аль-Хадил-Ассабили Рашад, Шейха Муафа'кад-Дин, Ибн Кудама, Рахматуллах, Алей Шарх, Шейх Салах Ибн Абдул-Азиз, Али Шейх, Афизаху Аллаху и мы говорили, что после изучения, то есть, кто-то из братьев, кто захочет, кто-то в обязательном порядке заходит на экзамен, а те, которые пришли и с нами, то есть, не занимаются, если хотят, могут зайти на экзамен. Листочки по экзаменам есть. За вчерашний день, баракулуфикум, то есть, экзамен весь, или вся книга, в ней 151 вопрос. Вся книга, в ней 151 вопрос. Вчера, по милости Всевышнего Аллаха, Сапан таля. Мы прошли или уже разобрали 22 вопроса. 22 вопроса. Следующий вопрос или тема, на котором мы остановились, это шестая страница. Третья строчка сверху. В конце строчки на кулю. Ну, мину бихи Лябзан Ваман. Нашли. Шей говорит, что наша Ахида, то есть напомним о том, что Ибн Куддама, то есть на чем он все сказал в своем матне, то есть мы должны верить в контексты Кур'ана, в слова, и не влазить или не входить в смысл этих контекстов. Мы сказали, что ученые раскритиковали слова Ибн Куддама, то есть раскритиковали с той стороны, что то, что он сказал, Является Мазаба Муфауида. Однако оправдали, сказали, скорее всего, он не имел в виду мазаб Муфауида, а имел в виду, что мы не будем входить в тот смысл искаженный, о котором говорят ашариты. То есть верим в слова и не влазим в тот искаженный смысл, о котором говорят ашариты, матуридиты и другие заблудшие течения. Баркаллаху фикум. А наши атыда, то есть более правильно выражаться, что мы нахну нумину бин нусусы курани Куране То, что мы верим в контексты Курана и сунны пророка саллаллаху алейхи в слова, также мы верим в смысл. Поняли мы этот смысл или же не поняли мы этот смысл? И шей говорит, но, минубихи, ляфзан, ва мы верим в слова и в смысле ма мафхум, то есть смысл у него понятен. У алякина, аля муради, ля". Однако мы верим в тот смысл, как от нас это <coughs> <coughs> требует Всевышний Аллах Субхану <coughs> <«Ва муради, coughs> Атала. -и, и в то, как от нас требует это, посланник Аллаха, саллаху алейхи А кто более и больше всех знает о том, Что подразумевается в этом аяте, то есть в Коране, кто больше всех знает, кто самый знающий, это посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи ассалям. А кто больше знает всех о том, что имеет в виду Мухаммад, саллаллаху алейхи его сподвижники, Ридван, Аллахи алейхи И поэтому, баракаллаху фику, мы говорим, что наша акида это вера в Коран и Сунну, в соответствии с пониманием салифов этой умы, имеется в виду во главе салифов, кто стоят у нас с подвижниками Мухаммада, саллаллаху алейхи да, ва салям. Шрих дальше говорит, Это то, что пришло в аяте, как священный Аллах Субхан сказал, А те, у которых, то есть примерный смысл аята, А те, в сердцах которых, отклонение следует за непонятными аятами и мы разобрали на прошлом уроке следует за непонятными аятами желая фитны и желая тауиль что значит здесь слово тауиль мы на прошлом уроке говорили вспомните нашу таблицу у кого эта таблица есть мана тауиль Положите перед собой, у кого нету, смотрите, у тех, у кого есть. Сказали, что ма'на тауил баракалуфикум, у нас пришло двух видов. То, что пришло в контексте, контекста контексте и Сунны, и то, что пришло в хадис. То есть новый термин, который придумали, придумали уляма усулиин. Уляма усулиин баракалуфикум. То, что пришло в коране и Суне на прошлом уроке, мы сказали, бывает двух видов. Либо же тавсир, либо же смысл тауиля тавсир, либо же второе языковое значение, это матаулю и лаги хатык то есть конец чего-то. Что значит конец чего-то? Конец чего-то подразумевается под этим две вещи. Либо же ахбар, либо ахбар, либо ахкам. Потому что у нас коран то есть сообщение, либо же приказы или запреты. Так как у нас весь коран говорит, либо нам рассказывает о чем-то, Рассказывает о чем-то, имеется в виду, рассказывает о прошлом, или же рассказывает о будущем, то есть рассказывает о прошлом о том, что было с теми народами или с теми пророками, которые жили до нас, и рассказывает о будущем о том, что будет в конце света, или что будет судный день, или что будет могилия и так далее. Вот эти вещи называются Ахбар. Второй вид, то есть вторая вещь, есть Курани, это Ахкам, то есть приказы и запреты. Приказы и запреты. И языковое значение слова «тауиль» в приказах и запретах «ахкам», его «тауиль» это вуку, а «инфаз», «инфаз». Его «тауиль» это «инфаз». То есть, если Всевышний Аллах тебе приказывает молиться. Аллах Субтитры говорит, салят». И сегодня на фаджр Аллаху Акбар я совершил два раката. Фаджр Сонну, потом совершил в джамаате два раката. Фард. Этим самым я, по-арабски врачу, «аввальтуль-Кур'ан». Ауальту Куран. То есть, когда я говорю ауальту, сделал тауил курану. Я какой имею в виду смысл? Именно инфаз. То есть на фаз тума амаранилля губи выполнил то, что мне приказал Всевышний Аллах Субхану Потому что в акте миссуат Всевышний Аллах, когда меня обязал молитвой, это является из какого раздела, из раздела ахкам, приказом Всевышнего Аллаха Субхану Алталя. Второй вид Баракаллауфику. Второй вид – это Ахбар. Ахбар – сообщение от Всевышнего Аллаха. Сообщением, как сказали, либо о прошлом, либо о будущем, также в сообщение входят имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Или же Гайбия, скрытое, Или же скрытое. Что касается то есть того, что было, или того, что будет. Ахбар, то есть мне надо верить. Того, что будет, его тауиль, его тауиль, То есть, например, Всевышний Аллах рассказал мне о судном дне. Рассказал мне о том, что будет судный день. И как мне... То есть, что такое Тауиль? Тауиль – это наступление этого судного дня. Как сказал Всевышний или Тауиля, Неужели они ждут Тауиля, что? Наступление этого судного дня. То есть, что касается сообщений, то его Тауиль – это наступление. Что касается Барак Аллаху фикум. А, атрибута Всевышнего Аллаха Субхану Алталя, то Тауиль его это кайфия. Как это будет? Как это будет? То есть, когда я сообщаю, допустим, говорю, что Всевышний Аллах Субхану рассказал нам в коране о том, что у нее две руки, сказав, «Баль ядахум абсутатан», или же сказав, Мамана, я кантаж джудалимах биядай Всевышний Аллах сказал рассказал нам о том, что у нее есть лик, сказав, «Ва ваеб в роббика зульджаля львали кран». Всевышний Аллах Сухану сообщил нам о том, что у него есть некоторые атрибуты, такие как Саманувабасар. Однако вопрос «к Тауиль. Какой тауиль у этих сифатов? Какой тауиль у этих сефатов? Какой тауиль у этих сефатов имеется в виду кайфазисифат? Какой образ у этих сифатов? А этого никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха Спанта. И поэтому Всевышний Аллах Спанта говорит, они хотят, то есть те, у которых в сердцах болезни, хотят узнать кайфа. Кайфия сифат или дахе заводжал. Уама яламу тауилахуй лалала. Если я останавливаюсь здесь, уама яламу тауилахуй лала, то под тауилем что подразумевается в виду? Именно кайфия сифат. Ура, Сихуна, Филайми, Якулюна, Амен, Те, кто обладает знанием, говорят, мы веруем. Мы веруем, то есть в эти контексты все от нашего Господа. Ших говорит, смотрите. И не знает ли Тауиля никто, кроме Аллаха. Что здесь подразумевается под Тауилем? Накульна, аятин, буддан, альма, На прошлом уроке мы это разобрали, что у каждого ая есть ма'на. У каждого ая есть ма'на. И поэтому, если вы услышите, кто-то из ученых говорит, что есть аят, ведь, значение ма'на, которого никто не знает, это неправильно, это грубая Ошибка не может быть такого. В Коране каждый аят Баракулуфикум от начала до конца его смысл известен. и также каждый хадис обязательно кто-то есть в нашей общине, кто знает смысл этого хадиса. Как же нам тогда понимать, слава Всевышнего Аллаху не знает никто Тауиля, кроме Аллаха. Аль-Жалабуа. Аннама анзала джалла у ала алях Он говорит то, что не спас Всевышний Аллах Субхану Таля, бывает двух видов. Ахбар, либо это ахбар, то есть мы сообщили, рассказали, что такое ахбар сообщение, либо ахкам, а это положения какие-то. То есть приказы или запреты. То есть тауил ахбар будет биуку, то есть наступление. Когда я говорю, например, судный день, какой вот тауиль, его тауиль тауил, наступление этого судного дня? А что касается тауил ахкамов, приказов запретов, то его тауил будет тогда, когда выполнит кто-то эти запреты или же приказы. То есть видите, шейх говорит о нашей таблице, которую мы расчертили. То есть слова Всевышнего Аллаха, и не знает никто тауил, кроме Аллаха, я не тилькаль ахбар, ма я аламу тауилу гайли то есть те сообщения, которых нам сообщил, допустим, также туда входят трибуты Всевышнего Аллаха, не знает кайфия, то есть какой, какие атрибуты Всевышнего Аллах спандали, кроме никто, кроме Всевышнего Аллаха Спандаталя. Потому что только Всевышний Аллах Спандаль знает, как это будет. Точно так же и судный день. Мы знаем о том, что судный день будет. А каким образом все будет происходить? Об этом мы не знаем. А ума яляму яляму матаулю хатыкатутилькаль аль-фазу, атилькаль аят. То есть никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха субхана Талли, конец истинности, то есть то, к чему приводят эти аяты, о которых рассказал нам Всевышний Аллах субхана Талли. То есть мы сказали Ахбар, у нас либо сообщение о том, что что-то случится, либо же атрибуты Всевышнего Аллаха Субханна Талли. Это потому, что Тауиль в Куране у нас, и также в суде пришло только в двух смыслах, нет у него третьего смысла. الاول то есть первое языковое значение слова тауиль а это то к чему приводит истинность вещей. وهذا а это подобно тому как сказал Всевышний Аллах субхана неужели они ждут неужели они ждут наступления тауиля то есть ха возвращается на يوم и يوم ياتي تاويله в тот день когда он наступит и скажут те, которые забыли о нем до этого. Халиянзуруна иля тауиля, Всевышний Аллах говорит, хали янзуруна илля тауиля. Неужели они ждут тауиль? Я не матаулю илляхи хатикатулля ахбар у ахкам. То есть имеется в виду, что они ждут, то есть наступление, ма-таулю, то, к чему приведет эти сообщения. То есть сообщение нам Аллах Вы сообщил о том, что судный день будет. Вот его Тауиль, то есть наступление этого судного дня. Неужели они ждут наступления его? То есть конец вот этих вот Ахбаров приводит к чему? مِن مِنَ то есть что касается сифатов, то есть какие эти сифаты? Никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха Или сообщим нам о судном дне, когда он наступит. Никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха Так также мы не знаем Тауил Ахкамов, и что имеется в виду под Тауил Ахкамов. То есть человек сейчас выполняет молитву. Кто-нибудь из нас знает, принялась у него молитва или нет сегодняшняя фаджа. То есть ему вознаграждение было дано или не было дано. Об этом мы узнаем только судный день Баракала Уфикум. То есть тот, кто выполнил приказы, или тот, кто не выполнил приказы. То есть первое это языковое значение. сани второй, ваху вафарау нам дали, это ведь фатету таул биман ат тафсир. тафсир, то есть языковое значение, таул второе значение слова тауля это тафсир. Как сказал Аллах Субтай нам рассказал Сури Юсов, на унаумбиттауги фарселлеон я вам расскажу о тафсире тауиль бимана тавсир то есть тафсир этого сна поэтому пошлите меня то есть пошлите меня к юсуфу хи яниби битафсири руя то есть смысл тауиль то есть тавсир толкование сна и это связано с первым то есть, языковым смыслом и не хаты коля титаулю я то есть, конец этого сна. Что значит конец этого сна? То есть, человек видит сон. Какой-то в сир этого сна, то есть, имеется в виду конец этого сна, то есть, когда он наступит, что-то, каким является толкование этого сна? Толкование этого сна. То есть, отсюда следующее говорит, что смысл никто не знает, кроме Аллаха, то есть здесь не подразумевается под Тауилем тот Тауил, который придумали улема усуль или же фалясифа. То есть о котором говорят некоторые ученые по науке усульфек. А это изменение слова. То есть ты он тебе внешне, один смысл тебе кажется. А ты берешь и изменяешь этот смысл. На другой смысл или мураджих? потому что у тебя есть какой-то мураджик, то есть что-то тебя побуждает изменить его внешний смысл, ауль-тарина, или же что-то из контекста, который тебе дает, говорит о том, что можно изменить то, что тебе кажется на первый взгляд. То есть шей говорит, здесь не это подразумевается в виду в этом аяте. Потому что то, о чем мы сейчас сказали, это новый термин. Потому что тауиль в Куране в судне и у салафов он имеет только два смысла, о которых мы сказали выше. То есть к чему это шеи говорит? Потому что баракаллауфикум в наше время ашариты говорит, чтомаяляму имеет в виду тауыль. Вот то, что они меняют, тауль, мы же говорили, у ашарита, баракалафикум, два мазавы. Ашарида в отношении именно атрибута Всевышнего Аллаха Спанталя два вазаба. Первый это тахриф, изменять именно атрибуты Всевышнего Аллаха Спанталя. А второй это тафвид. И те, которые придерживаются за второй, за тафвид, они вот используют этот таят и говорят: "Никто, кроме Аллаха Спанталя, не знает, что такое яд. И не знает, что такое сама, и не знает, что такое басар, и не знает, что такое рахма и так далее. Один Всевышний Аллах Спонталь знает. Как они об этом говорят? То есть, и теперь смотрите, где останавливаться, когда мы читаем это, или же останавливаться. А здесь, когда ты читаешь Куран, что ты имеешь в виду, то есть в голове думай. Если ты имеешь в виду один мана, то останавливаешься на одном месте. Если другой мана, то другой смысл. То есть, если ты имеешь в виду ама яля, мутауилялла, и у тебя в голове то, что ты имеешь в виду атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхану тогда ты где останавливаешься? Потому что кайфия, то есть какие атрибуты, никто же, кроме Аллаха не знает, так или не так. То есть мы знаем об атрибутах Всевышнего Аллаха, но каким, какой у них образ знаем или не знаем? Вопрос, образ у суфатов есть, то есть валлилахи маслаля, «Я знаю, что у тебя есть рука, так или не так, и знаю, что у нее есть образ, так или не так, и знаю образ твоей руки, так или не так». То есть, три вещи. Смотрите. Знаю, что у тебя есть рука, и знаю, что у нее образ есть, и знаю, что... какой у нее образ. Откуда я знаю, что у тебя есть рука? То есть, я тебя, допустим, еще не видел, но знаю, что у тебя есть рука, потому что мне рассказали, что у тебя есть руки. Допустим, мне кого то человек говорит... Там вот есть такой брат-брат, и он не сказал, что ты, допустим, сотрудничали отрудненными руками и так далее, поэтому я на основе, то есть у тебя есть руки. Вторая вещь, я знаю, что не образ, потому что я знаю, что ты человек, и у каждого человека, то есть если ты рука у тебя есть, у меня есть образ. Третья вещь, я вижу твой образ. Когда ты приехал, я вижу твою руку, то есть вижу образ этой руки, так или не так. Даже если я тебя не видел, я говорю, вот какая у него рука? Он говорит, вот точно так, как у тебя, только у него кожа светлее, или кожа темнее, или кость пошире и так далее. То есть, образ могу представить. Всевышний Аллах Спонтроль сообщил нам о том, что у него есть рука, так или не так? Значит, мы отсюда знаем, что Всевышний Аллах Спонтроль, у него есть рука. Образ у этой руки есть или нет? Есть образ у этой руки? Если есть, есть, рука есть у нее образ. То есть кайфия, образ имеет в виду кайфия. Третья вещь, мы знаем, какой образ у руки Аллах Спанталя. Не знаем почему, потому что мы не видели Всевышнего Аллаха Спанталя. Не видели его руки. Нам никто о ней не рассказал, какая она. И не с чем нам ее сравнить. Поэтому говорим, говорю, Аллах есть рука, у нее есть кайфия, однако мы эту кайфию не знаем. И когда я читаю, уама яля мута, Аллах, я имея в виду атрибуты Всевышнего Аллаха субхана алталь, я останавливаюсь где? Илляллах. إِلَّ на слове. Аллах Субханаху Об этом говорит Шейх. Говорит, Файзам каулю Когда мы читаем, ума и если эти аяты говорят про атрибут Аллах спонталя, останавливаемся здесь. Вакульна вама илля то есть что мы подразумеваем под тауилем, именонный атрибутов? Кайфия, то есть образ. Ля яляму кайфия. То есть никто не знает образа, кроме Всевышнего Аллаха. То есть что подразумевается под тауилем, ля яалему кайфия. образ. То есть когда мы говорим, тауиль именонный атрибутов. Образ именной и Всевышний раз. Аллятифиясмаусфат. То есть не знает образа этих сафатов, кроме Всевышнего Аллах Субханату, никто. Потому что мы сказали Барак Аллаху, что у нас в контексте Курана приходит или же второй Тафсир. То есть, если я читаю слова Всевышнего Аллах Субхату, яла в голове у меня, что под тавилем я имею ввиду тавсир. Ля кайфия, а не образ. Фа инна расихуна фил альми я аламун". То есть, знающие люди знают об этом. Валихаза таифату мина с салиф, я раунал вакфа ля калима тил Поэтому некоторые улема из салифов говорили, что можно останавливаться. На чем? Вама я аламу тавилаху илла уллаху и расихуна фил альм. Илла уллаху и расихуна фил альм. Можно, говорит, там останавливаться, то есть соединить эти два предложения. Почему? Потому что, говорит, здесь может подразумеваться смысл «тафсир». «Ва То есть на этом месте останавливаться. «Ля наррасиху нафил я аля аль-мана». Потому что ученые знают смысл. «Ля кин я Однако не знают образ то есть поэтому если у тебя знания касаются мана то есть смысл то есть например ты читаешь аят два рукулу фико сейчас придет какой-нибудь иностранец и ты ему читаешь допустим аят Всевышний Аллах Субхану таля говорит на прибагади баллаху алейхим Хади Баллаху алейхи. Он говорит, что такое хади Баллаху Ты как он переводишь? И разгневался Аллах над, над, над, над ними. То есть гнев, Аллах проявил свой гнев. Ты что делаешь-то в сир, так или не так? То есть, поэтому, кто если я так делаю, поэтому, когда я читаю, я вот именно это я имею в виду. То есть, приходите человек, и то, что значит хадиба? Разгневался. А радияллану. Рады Аллаху Аллах ими доволен. Что значит рады? То есть доволен им и так далее. А когда он говорит, а как Аллах разгневался? Тогда ты говоришь, вама яламу я То есть кайфия не знает. Ты знаешь смысл разгневался, но не знаешь образ. Каким образом Всевышний Аллах, субханаху гневается. Понятно, да? Ва хаза ма ана каулихи, ва и поэтому Ибн Аббас сказал, я из тех, кто знает Тауиль. То есть вот здесь Тауиль, Ибн Аббас, какой имел Барак-Луфикум? Тафсир или ма Таулю или хакэкатушай? Тафсир. Понятно, да? Видите, как барак -Луфикум? Когда разбирают терминологию, легко понимать нам слова кого? Слова салифов. Мы поняли, легко нам понимать, потом, с названием Аллах Аллаха, слова салифов. И этим самым барак то есть, закончу вот эту вот вторую часть,